Глава 13. В мире без письменности человек расскажет о том, что видел своими глазами детям, а те перескажут своим детям. Много ли правда останется через сотни поколений неведомо, но за порогом второго тысячелетия красивая китаянка валом Ципао с золотой и белой вышивкой будет рассказывать историю своего народа северному варвару в стенах мрачной крепости далекой страны. Ее рассказ будет сопровождаться плавными движениями распахнутого вера, на котором отразится свет холодного солнца из стреловидных окон больниц, а низкий свод покоев не позволит движению быть свободным, равно как не свободна она сама, танцуя перед массивной постелью на белые перины, которой с ногами взберется единственный слушатель. Одно не изменится через века и расстояние искренний интерес к истории великого народа. И тогда великий гунь похитил у верховного правителя чудесную саморастущую землю Сижунь. Долго бороздил он просторы хаоса и неопределенности, пока не достиг места, подсказанного сердцем. На месте том расцвела Сижунь, прорастая в холмы и горы, долины и заливные луга. И в центре вновь созданного мира, вокруг величайшей из гор, Богами был поставлен править род Го, что властвует там по сей день», добавилось торжественности и превосходства в повествующем голосе. «Очень интересно», — прокомментировал я, забирая в ладонь очередную горсть винограда широкого металлического блюда и поудобнее располагаясь на мягкой подушке. Китаянку Годею доставили вертолетом рано утром, вернув нам кроткой, тихой и в классическом наряде, подобающем леди ее статуса и возраста. Запас русских слов, которым оснастили милую девушку к пятнице, мягко говоря, поражал. Складывалось ощущение, что Дэю дали прочитать большой китайско-русский словарь и как-то умудрились навечно зафиксировать прочитанное. Бонусом шло какое-никакое знание английского, Опять же, на уровне способности строить предложения, расставляя слова по порядку. Впрочем, чего-то такого и следовало ожидать от моих Ивановых, род которых специализировался на памяти, в бытность процветания на родине. Впоследствии же такого обучения темные круги под глазами девушки были тщательно замаскированы косметикой, а на завтраке на палочке для еды не обратили ни малейшего внимания, потому что ложка объемнее, А раз на столе присутствовали общие блюда, то дело истинного диверсанта сделать так, чтобы остальным досталось как можно меньше. И вовсе это не голод. Кое-что Годею пока не удавалось. Русский язык сложен, словообразование запутано, а правила орфографии могут привести в отчаяние отдельно взятого медведя. Но говорить простыми предложениями выходило без напряжения. Когда стало понятно, что мы без проблем можем друг друга понимать, пришло время основного дела, ради которого ее потревожили, а именно обучение. И если Аймара Инка, прозванная просто Инкой в быту, потому что откликалась, предпочитала закидывать схемами с высокомерным видом в расчете на то, что точно не разберусь, а я потихоньку разбирался, то тут отдавали предпочтение классическому образованию. В понимании Годею в быту, прозванной Дашей, иначе язык сломаешь, Обучение основано на краеугольных столпах древней истории Китая, потому что гром — это дыхание Паньгу, одного из двух изначальных существ этого мира. Второй была Нюйва, отличавшаяся человеколюбием и тем, что рубила лапы мировой черепахи и подпирала ими небесные пределы. А еще обязательно надо было знать, что у повелителя Востока Тайхо, что обитал в одном из пяти звездных дворцов, есть помощник Гауман, И тому подвластный бог грома Лейгун, он же громовой дракон, дух ветра Фенбо, планета Юпитер и восточные созвездия. Возникает рациональный вопрос, зачем вся эта информация и каким образом Тайхом не родственник. Но потом меня пригласили занять место на Пуховой перине, вручили блюдо с виноградом и уверили, что все объяснят. Я не сопротивлялся, потому что по сравнению с занятиями у отмороженной Аймара, Тут хотя бы кормили. Потихоньку из танцев легенд и редких комментариев девушки приходило понимание, что знания имен, мест и происшествий древней мифологии станут тесно связаны с техниками рода Го. Если рот Аймара придерживался современного стандарта, описывая последовательность сотворения техники неким подобием нотной грамоты, которую тоже никак не привяжешь к звукам и мелодиям, если увидишь в первый раз то Родго по-прежнему закреплял порядок действий и насказаниями, которые было не так просто расшифровать, единожды услышав. «Змея переплетает мировую черепаху. Это может быть что угодно, если не знать, что это символ Сюань-У, хозяйки Звездного дворца «Темная воинственность». В общем, познавательно». «Максим, ты тут?» — скрипнула дверь, и в помещение заглянул Федор. «Ух ты, виноград! Присаживайся рядом». Гостеприимно отозвался я и пододвинулся на перине. Тут интересно. Даша, а можно с самого начала? Про то, как бороздили весь этот театр. Боюсь, у молодого господина другая стихия. Чуть нервно отозвалась Дэю, искоса поглядывая на Федора. Ему незачем слушать истории этой девушки. Хотя бы первую, как Паньгу отделил землю от неба и инь от ян. А чем отделил, заинтересовался брат, угощаясь виноградом. «Топором», — строго отозвалась дэю «Федор, запиши в блокнот срочных дел. Найти топор Паньгу», — вспомнил я свое главное впечатление от истории. «Там уже тридцать страниц списано. Ничего, дойдем и до этого. Знатная должна быть вещь. А зачем она нам? Она за тем, что сейчас валяется непонятно где», — наставительно произнес я. «Найдет кто и рубанет по ине Янна поперек». «Это женское и мужское начало, и что у нас тогда на Евровидении поедет?» «Страшное дело», — поежился Федор. «Нам-то оно без разницы, но сестры смотрят». «С вашего позволения, на сегодня завершим», — покладистым тоном произнесла Гудею, обозначила поклон и вышла из комнаты. Брата она недолюбливала, отчего-то полагая источником всех своих бед. Словно это не родня продала ее, самостоятельно выбрав из своего числа. Федор желал от них наставника, не уточняя его пол и возраст. Кланго мог предоставить умудренного сединами старца, мог отдать мужчину в расцвете сил, но выставил юную девушку, полагая ее самой выгодной платой князю Вииду, к которому они некогда влезли в долги. Годею от чего то не задумывалась над тем, кто хуже, дракон или те, кто берет у дракона взаймы и расплачивается принцессами. Хуже всех был почему-то Федор, который был и вовсе далеко от всех этих сделок. «Я тебе обучение сорвал», – виноватым тоном спросил брат. «Да нет», – отмахнулся я и покосился на часы. «В самом деле хватит, уже пять часов занимаемся», – отметил я полтретьего на циферблате. «Можно и отдохнуть. Как у тебя в университете?» Руководствуясь правилом, что дела запускать нельзя, а за процессом необходим контроль, Я еще вчера утром отправил Федора учиться вместо себя. Все-таки приехали мы сюда в среду, и до пятницы точно не планировали появляться в городе. А так и лекции пишутся, и есть кому сказать «я» на перекличке. Да и Федору очень интересно побыть пару дней студентом. Что до пропускного контроля, то у него был мой студенческий, а кто из нас похож на свою фотографию? И два молчаливых удостоверения за спиной, способных пробить новый вход, если не пустят в главный. К слову, приняли его в первый день с настороженностью, быстро сменившейся восторгом. Многие даже высказали пожелание вслух, чтобы я и вовсе никогда не появлялся. Лицемерные сволочи, я вас всех запомнил. «Отлично!» — воодушевленно отозвался брат. «Сегодня на день дали побыть старостой». «И как? Справился?» — я взял новую горсть винограда и откинулся на ряд подушек у изголовья. «Ну, было сложно», — рационально отозвался Федор. Однако бабушку Тамара устроил в императорскую больницу, а Алексею нашел симпатичную вдову для совместного проживания. Нечего ему угол в доходном доме снимать, опять компьютер украдут. «У тебя какое-то глобальное понимание обязанностей старосты», покосился я на брата. «Компьютер-то вернули?» «А то вернули а то ж", хмыкнул Федор. «Еще надо будет насчет Георгия поинтересоваться. Анализы крови что-то плохие». «Ого», прокомментировал я глубину подхода. «Всех отправил на диспансеризацию после второй пары», — категорично махнул рукой брат. «Четверо, правда, пытались сбежать, но уж нет, не в мою смену», — с мрачным удовлетворением отметил он. «Моя школа», — пробились нотки гордости в моем голосе. Незакрытая Дэю дверь скрипнула, и в проеме двери показалась стройная фигурка Аймара Инки с кошачьими ушками на голове, уперевшая руки в боки. «Разлегся, ученик», — едко прокомментировала она увиденное. «А ну, пошли тренироваться». «Я тренируюсь», — подцепил я виноградину из грозди и закинул в себя. «Видишь, учусь, как завещали великие Го. Не вам с гор слезшим». Ну, я пошел, бодро отозвался брат, политически и тактически верно решив покинуть комнату. «По-моему, ты просто ешь виноград», — скептически произнесла инка, пропустив Федора. «Много ты понимаешь в древней культуре», – проворчал я, поворачиваясь от нее на бок, лишь бы не видеть. «Ученик, пойдем на полигон». «Я не хочу», – буркнул безо всякого желания. И было этому ответу аж две крайне веских причины. Во-первых, инка хотела меня убить. Нет, это подразумевалось еще в среду, и были заведомо предприняты меры по недопущению такого развития событий. От первого ее удара артефакты практически не просили, скомпенсировав атаку за счет защиты всей крепости. Но потом, крайне сильно расстроившись по стыдной оценкой родовой техники, Аймара пошла с разъяснениями к деду. А тот от чего то ее не прогнал и решил помочь исправить огрехи, полагаю, в первую очередь ориентируясь на то, что техника будет передана мне». Знания старого виртуоза, помноженные на гигантский опыт практического применения, позволили внести первую итерацию изменений в то, что сами Аймара называли «ветер падающих звезд». И вчера оно, доработанное и прокачанное, просадило мои артефакты на 10%, но хуже того, что и сегодня весь день они снова занимались. Надо сказать, весь процесс их с дедом занятий приводил Инку в невероятный восторг. Глаза ее горели огнем новых знаний, а в разуме наверняка билась надежда вернуться домой не только с золотом за мой труп, но и с доработанной высокоранговой техникой. То, что невольный наставник щедро делится знаниями, полагалось ей непростительной ошибкой врага, и она не замечала ироничный взгляд старого смотрителя с некоторой теплотой, наблюдавшего за ее работой, как за попытками нацепить на старинный гранатомет систему лазерного прицеливания, и в кои-то веки чистить ржавчину. Тот, кто был по сравнению с гранатометом целым дивизионом систем залпового огня, не видел тайны в своей помощи, но мудро позволял малому ребенку радоваться каждому шагу по необъятному и неизведанному пространству давно знакомой комнаты, за которой был целый мир. Тем не менее, если их занятия станут кратно увеличивать эффективность техники, то артефактный амортизатор рано или поздно не выдержит выпавшей на него нагрузки. А у меня скоро свадьба, например. Ну пойдем, замерев и чуть склонив голову, неловко произнесла инка. Эка ее распирает от жажды опробовать усовершенствование на живой мишени. Даже просительные нотки появились. Для той, что привыкла приказывать и требовать, не самое простое дело. С кем? С бессовестным человеком? «Кто давал обещание не вредить моим близким?» Постарался я надавить на брешь в эмоциональном щите. «Где там у нас чувство вины?» «А я и не вредила», — бодро и совершенно бессовестно отозвалась Аймара. Чувство вины отсутствовало как вид. «Кто вчера Нику в лес отправил, а?» — припомнил я ей вчерашнее. «Ты сам просил научить ее готовить», — ответила она сдержанно. «Вообще-то не просил». Это она вчера проигралась, заключив очередное пари на случай моей возможной смерти. Пользуясь принципом казино, который обычно и лишает человека последних денег и жилья, она поставила против ушек и золота в два раза больше, пообещав надеть хвостик и провести для Ники урок готовки. Конечно, можно было сразу отметить, что Ники никакие уроки от чужестранки не интересны. Но если подойти к ней с картой мира и показать на Южную Америку, а затем обвести весь горный комплекс ант и сказать, что учить ее взялась принцесса этой гигантской территории, то после «Ты с ума сошел ее красть?» и «О боже, нас всех убьют!» последует более конструктивное, пусть и высказанное с видимой неохотой «Ну ладно». Все-таки учиться у наследницы территории в 3,5 миллиона квадратных километров вовсе не зазорно, а даже почетно и интересно, и все наставления принцессы оттого воспринимаются с огромным уважением. Первым пунктом обучения готовки, поставленным Аймара Инкой перед Никой, стало пойти в лес и добыть свежего оленя. Я уже говорил про огромное почтение и уважение, которое иногда заменяет мозги. В общем, Ника попросила у деда вертолета и полетела в лес, не предупредив. «Сюрприз, ага, Олени хотела приготовить, свежего». Беду я заподозрил не сразу, просто через несколько часов обнаружил, что как-то слишком спокойно и мирно. А оно, как известно, не бывает без последствий, равно как неожиданная тишина в самолете на высоте или подозрительное молчание сестер, когда входишь к ним в комнату, а они неумело прячут за спину фото самого красивого мальчика в классе и пистолет. Первым делом включил сотовый телефон. Леса в Карелии не особо и дикие, связь хоть какая-то должна быть. Мигом получил от оператора связи накопившиеся СМСки. 13.10. Меня не теряйте, я быстро. 13.31. Отпустила вертолет, доберусь своим ходом. 14.03. Нашла оленя, он такой милый, фото. 14.15. Покормила оленя. 14.40. «Отобрала оленя у охотников. Ха-ха!» «15.04. Максим, меня задержали егеря. Обвиняют в браконьерстве». «15.15. Ха-ха! Я вылечила оленя, и он убежал. Обвинения сняты». «15.32. Максим, кажется, я потерялась. Холодно и хочется есть». «15.44. Отняла орехи у белки. Она меня укусила. Они же не болеют бешенством». «15.51» кажется, нашла дорогу домой. 15.53. «Я победила кабана!» 15.55. «Это был кабанчик, на ужин будет жареная свинина, много свинины». 15.58. «Медведю свинина нужнее». 16.21. «Вижу город, свежи эту высокородную сволочь, скоро буду». Спрашивается, и где почтительность к монаршей крови? К слову, город, который она увидела на горизонте, оказался вообще не сулаж горой, а заставой на границе с чужим княжеством, так что миссию спасения и вертолет за ней все-таки пришлось посылать. Вздохнув, отправился искать принцессу. Нашел инку в ее комнате, лежа читающей распечатки доработанных диаграмм силы. Извинившись и проигнорировав недоуменный взгляд из-под ресниц, привязал ее правую ногу к нижней правой ножке кровати, левую к левой. Скептически посмотрел на образовавшуюся композицию и перехватил побледневшую девушку веревкой выше пояса, привязав к основанию кровати. «Вы читайте-читайте, ваше высочество, это для Ники», — отмахнулся я. И кожа саловатым отливом отчетливо посерела. Бред, конечно, как будто Аймарас бежит из крепости, но и ссориться с Никой не хотелось. «Хочет, чтобы связал, так я и отнесся ответственно». «Вроде нормально», — поправил я подушку под ее головой. Дождался Нику. «Получил дикий скандал!» «А он как вломится, как напрыгнет!» — лепетала такая загорная горная с постели, разбивая все мои попытки логично объясниться. В общем, Ника потребовала вертолет и улетела домой, а я вдобавок получил первый нагони от деда. «Это военная база, а не бардак!» — рявкнул он мне в ухо, пытаясь перекричать винтокрылую машину. Ну или не пытаясь. Утром еще и Гудею прилетела, и смотреть в глаза деду стало вовсе неловко. Инка, понятно, вела себя как Машк после разгрызенной и обуви неприятного дядьки из казначейства. Мол, это все собака, а вы все еще жестоко пожалеете. Словом, Аймара тоже пряталась всю ночь где-то на чердаке, потому что я был зол, расстроен и точно знал, что делать с одним хитрым ушастым, когда его найду но достаточно разумен, чтобы не искать специально. А сегодня ее поведение вообще не изменилось, словно не было ничего. «Что, не звонит?» С ноткой показного сочувствия спросила Инка. «Обиделась? Трубку не берет?» «Угу». «А нечего похищать людей», — торжественно произнесла она давно заготовленную фразу. Нащупал под диваном тапок и метнул не глядя. «На меня гневно зашипели, попал, разумеется». «Ну а что вы думали? Огромный опыт и практика. Машка иногда тоже начинает считать, что он в доме хозяин. Так что только решительные и своевременные меры вновь низводят его до состояния просто Творца мира, в котором он по своей воле оставил один дом, где людям позволено ему указывать, кормить и гладить живот. В общем, тренироваться не было ни малейшего настроения, так что я предложил выйти на полигон и шарахнуть прямо так без занятий. На что она, чуть помявшись возле двери, все-таки подошла к постели, сочувственно погладила меня по голове и сказала, что все обязательно наладится, а убьет она меня завтра, позволив страдать целый день. «А ну-ка, ишь!» ж, — покладисто ответила Аймара. «Но нужно решить вопрос с одеждой и бельем. Я не могу ходить в одном и том же третий день. Нужна хотя бы одна сменная пара». Я сел на кровати и поставил ноги на пол. «Значит, съездим в город», — прикинув варианты, выбрала я единственный верный. «Не боишься, что узнаю, где я?» — приподняла она брови. «Ты уже узнала», — констатировал я. «Не так много мест в мире, где внутри крепости колодца обитает виртуоз стихии огня. Вполне возможно, оно одно такое на всем свете». «Верно», — осторожно произнесла Аймара. «Михаэля де Лара знают по всему миру. Пугают его именем непослушных детей». Добавила она, словно удивлялась чужой глупости. «Ведь дед, он такой спокойный, мирный и вовсе не злой. Ярость, которая сжигает его много лет, запрятана далеко в глубине души и мало кому видна. Значит, летим в Москву. Там могут узнать уже меня. По-моему, на этот счет стоит переживать мне», мягко улыбнулся я девушке. «У тебя есть размеры моей одежды. Можешь направить ту женщину, которая меня переодевала» пожала плечами инка. У нее неплохо получилось. Тут нет заботы обо мне и тайне, а просто нежелание покидать источник знаний, коим является мой дед. «Не знаю такой», — буркнул я, вставая и поправляя подушки. Блюдо с остатками винограда отправилось на столешницу рядом. «Тогда кто меня переодевал?» после ощутимой паузы уточнила принцесса. Я обошел ее и направился к двери и стоит об этом переживать все люди одинаковые по своей физиологии ответил ей стоя возле выхода только у некоторых в верхней трети есть весьма симпатичная грудь и успел выскользнуть до того как металлический диск подноса врезался в закрывшуюся створку а из комнаты донеслись ругательства на незнакомом и удивительно певучем языке дослушивать понятное дело не стало отправился искать федора у его дэю та же проблема с одеждой которую надо решить «А заодно можно убрать всех нас из крепости, чтобы не нервировать деда». «Я ее размеры знаю», — уверенно произнес брат в ответ на озвученную проблему. «Рано тебе знать ее размеры», — строго произнес я. «Вместе с сынкой полетим покупать. И Еремееву им еще в помощь», — вздохнул я, поднимая телефон и набирая знакомый номер. Ника ожидаемо трубку не брала, направил ей СМС, что лечу покупать гостям нижнее белье, и не могла бы она порекомендовать магазин так мигом перезвонила. Вот и ладно, нажав на отбой, удовлетворенно прокомментировал я, сговорившись по поводу места и времени встречи. Выходило плюс два часа от нынешних пятнадцати. Заметил стоящую невдалеке Аймара, махнул ей рукой и позвал на полигон. Желание желаниями, но нет ресурса ценнее, чем время и люди. Заодно и ярость свою скинула на 15% просадки артефакта. Что-то действительно как-то тревожно становится с таким прогрессом. А там пришло и время прощаться с дедом, не стоит злоупотреблять гостеприимством. Мы сидели на скамейке в конце тенистой аллеи. Вся суета с погрузкой на вертолет, которую могут развить две девушки, обнаружившие несовместимость причесок и ушек со шлемофонами, была далековато отсюда и не слышна. «Я в столицу, потом по своим делам». «Спасибо за приют», — слова были сказаны с чуть виноватым оттенком. «Не люблю являться на порог, обязывая рисковать за меня жизнью. Не все прошло так, как планировалось, но когда рядом Ника, это уже стало привычным». «Не вернетесь?» — констатировал дед. «Нет, эта девчонка тебя в могилу сведет», — неодобрительно покачал Михаил головой. «Какая именно?» «Наверное, любая». Явно с удивлением для самого себя определил он после некоторой паузы. «Завтра сватов в книге отправлю», — признался я наконец. Хотя, казалось бы, было время сказать об этом раньше, без спешки и куда изящнее. «Хорошая девушка», — пожал дед плечами, — «как и все, которые сводят в могилу». «Да, наверное», — отозвался я без энтузиазма, а потом добавил искренне. «Иногда я поражаюсь, зачем люди берут несколько жен». Тут с одной-то хоть на стену лезь. Хотя я определенно знаю, зачем это мне нужно, и не откажусь от своего решения. Главное побольше уверенности в голосе, когда это произносишь, и самому не начинать сомневаться в сказанном. Понимаешь, задумчиво начал Михаил. иногда бывают такие дни, когда надо брать собаку, ружье и идти в лес, охотиться на бешеных лис. Находишь нору, травишь ее собакой. И как эта рыжая сволочь показывается, пристреливаешь ее в упор безо всякой жалости. А затем, успокоенным, возвращаешься домой к любимой супруге. «Хочешь, выправлю тебе охотничий билет?» «Пока, наверное, не надо», — осторожно произнес я. «Не затягивай с этим», — похлопал он меня по колену. «А выбор одобряю. Чем рыжее волос, тем сильнее ведьма». «Это у кого такое поверье?» — заинтересовался я. У инквизиторов посмотрели на меня холодные глаза, в которых для меня и Федора все-таки было немного теплоты. К моему приходу вертолет уже начал неспешное вращение лопастей, а пассажиры расположились на своих местах, выглядя миролюбивыми и безобидными, будучи крепко пристегнутыми к сиденьям. Я занял свое место, дал отмашку на взлет и взглядом нашел деда, который стоял подле адъютанта, сложив руки за спину, и наблюдал за взлетом. Помахал им рукой, а они сурово смотрели на меня, призывая выпрямиться и думать о грандиозных свершениях. Хотя нет, это они шампанское с бокалами за спинами прятали. С легким разочарованием отметил я начало празднования нашего отлета. Стоило вертолету покинуть стены крепости и забрать на несколько километров внутрь окружающего города, как все чувства вновь дернуло ощущение обращения к моей силе и небу. Как тогда на полигоне... Я еле успел перехватить призыв и с укором посмотрел на Аймара. А та отчего-то удивленно посмотрела в направлении, которое мы уже покинули, и, словно что-то сообразив, с изумлением перевела взгляд на меня. «Не надо», — одними губами произнес я, глядя равнодушно, «как на ту, что может случайно упасть из вертолета с большой высоты». Инка категорично замотала головой и поглубже уселась в кресло, вроде и отвернувшись, но продолжая искосы поглядывать в мою сторону. Значит, это не сила в стандартном понимании, сделал я вывод, вспоминая клятву не обращаться к ней данную девушкой. Стоило учесть, что защита полигона ее также не отключала, так что инка могла посчитать это вне буквы соглашения, а Сечка Посчитала невозможность обратиться к небу особенностью крепости, властью и силой Михаэля? Быть может. Тем не менее, первым делом после завершения часового перелета в столицу стало уточнение клятвы. На удивление, Аймара принесла ее безропотно, выражая показной интерес к обстановке частного взлетного поля долгоруких вокруг. «Есть у меня возможность им пользоваться, как и у многих, кто с ними так или иначе связан». Местечко находилось на краю Москвы, в северо-западной ее части, и не входило в родовой домен старой семьи, Оттого было чем-то вроде гостевой гавани для самолетов и иной летающей техники. Особых достопримечательностей тут нет. Плоскость, покрытая полосами, прямоугольниками и овалами бетона с разметкой поверх, до линии ангаров для обслуживания и ремонта в добрых 2 километра длиной. Но главное, место это куда удобнее императорских площадок и без всякого досмотра с камерами наблюдения. Плюс возможность подъехать к взлетно-посадочной полосе и местам приземления вертолетов на частном автотранспорте. Вон и две машины, они же черные BMW седаны которые были направлены за Никой, торопятся к нам навстречу. Прибыв, девушка деловито вышагнула из задней двери первого автомобиля и с объемистой косметичкой наперевес направилась к нам. Следом за ней из второй машины выбрались два брата-близнеца из свиты Федора и чуть ли не обрадованно, несмотря на внешнюю безэмоциональность, заторопились к брату. «Я же говорил, вас не узнают», обратился я к Инке, заглянув в уже расстегнутый кофр с необъятным количеством тонирующей и иной маскирующей косметички. «Даже родители», — поддакнула Ника, до того старательно пытавшиеся не смотреть на меня, забираясь в вертолет. «А в городе мы еще волосы сделаем красивыми-красивыми и белыми». «Меня устраивает природный цвет», — отозвала Синка, послушно снимая шлемофон и подставляя щеки под высокотехнологичную косметическую шпатлевку. «Природный не выйдет», — прошептала ей Еремеева, занимаясь пространством вокруг глаз. Черные я выдрать хочу с корнем, а к белому у меня пока претензий нет». Я сделал вид, что ничего не услышал и решил прогуляться поодаль. Федор, как разумный человек, последовал моему примеру. Годею посадили на плечо одного из охранников Федора, чтобы не мельтешило, и она тоже последовала за нами пусть и невольно. Командир вертолета отправился выправлять полетный лист к ближнему ангару. Словом, все предели. Звонок сотового телефона раздался, когда мы делали шестой неспешный круг мимо вертолета, забирая на десяток метров в сторону. «Добрый вечер», — поприветствовал я Артема. «Добрый», — отозвался он весело. «Слушай, у тебя какие планы на сегодняшний вечер? Сгрузить девушек в торговый центр, дать денег, забрать, когда осознают тщетность попыток тащить за собой дополнительный груз». «В общем-то, никаких», – пожал я плечами. «Отлично», – обрадовался Шуйский, вновь отражая жизнерадостность. «Только какую-то напускную, что ли? Тогда сможешь быть на Неженской Дом-2, примерно через три часа». «Это пансионат?» — попытался припомнить я адрес. «Это лес возле пансионата, точнее, поляна внутри него!» — хохотнул Артем, но тут же продолжил без намека на шутку, прежним, хорошо знакомым, серьезным голосом. «Максим, мне нужен секундант».